Он ударил в кимвалы и раздался такой оглушительный звон, что птицы громадной стаей взлетели над лесом и стали в ужасе кружиться над ним. Они дождем сыпали на землю свои острые, как ножи перья, но тень не попадали стоявшего на холме Герахла. Схватил свой лук герой и стал разить птиц своими смертоносными стрелами. раки, взвелись в вышину стимфалейские птицы и скрылись с облака. Улетели они далеко за пределы Греции, на берега Эфоксинского понта. Так в старину называли греки Черное море. И больше никогда не возвращались в окрестности Стимфала. Так